Глава 3 В знойный летний день волчьи норы прискакал Вестовой из волости с важным пакетом. Началась страда, и в селе днем оставались только старики да дети. Вестовой покрутился по селу на взмаленной лошади и помчался за речку на поля отыскивать старосту. Весть о наборе рекрутов облетела поля. Люди бросили серпы и побежали в село. В избах заголосили бабок. Полночи во многих домах Вспыхнули буйные, безрадостные гулянки с плачем и песнями. Несколько дней спустя двадцать парней возвратились из города короткоостриженные, невеселые. Были тут Матвей Строгов, пастух Антон Топилкин, годовой работник Юткиных Иван Пьянков, дружки Матвея Калистрат Зотов и Мартын Горбачев и много других волчонорских парней. Рекрутов определили на Дальний Восток и до Покрова распустили по домам. Перед уходом на военную службу Матвей с дедом Фишкой еще раз побывали на юксе Стояло затяжное ненастье. переставая моросил дождь, и тайга лежала, окутанная туманом. Тихо было в тайге. Не слышалось птичьих и звериных голосов. Казалось, все живое откочевало на зимовку куда-то за три-девять земель. Охотники прожили на юксе всего неделю. Скоро ляжет снег и вылезут из своих гнездовищ птицы и звери, и снова оживет тайга. Но ждать дольше было нельзя. Приближался день отъезда Матвея. Перед тем, как уйти со стана дед Фишка сочувственно посмотрел на племянника и тихо сказал. «Тошно. Вот так же мне из России тоскливо было переселяться. Собрали нас, пожитки погрузили на телегу и погнали по тракту. Прожил я в Тамбовской губернии двадцать лет. Думал, умереть суждено там, а пришлось он куда забираться». Теперь по совести сказать не тянет меня в Тамбов. Тесно там людям, матюшка. Тут простору воли больше. Не от тоски мне тягостно, дядя. Тоску ее задавить можно. Отдум тяжко. Ты вот говоришь, в Тамбове тесно. А где не тесно? Вот найдет какое-нибудь зимовское золото. И нагрянут сюда всякие Прибыткины до да Кузьмины. Загробастуют всю тайгу и кончено с твоим простором. Оттеснят народ и от тайги, и от земли. Матвей встал с кедрового пня и подпоясался потуже. «Ну, видно, сколько не сиди, а идти надо!» Он посмотрел на речку и лес, проговорил строго. «Ты, дядя, почаще бывай здесь, блюди тайгу и из зимовского глаз не спускай!» Задумал он что-то не на шутку. «В случае чего ночей не поспи, придумай какую-нибудь уловку! Сам знаешь, без тайги нам жизнь не в жизнь!» Дед Фишка слушал Матвея, с трудом удерживая слезы. «Эх, Матюша!» воскликнул он. «Было бы это в моих силах, взял бы я тебя, упрятал где-нибудь в тайге и живи себе на здоровье. Ты посуди, каково мне-то будет, а сиротею я без тебя, Матюша». Он помолчал и, обведя взглядом лес и реку, сказал «А о не печалься. Пока я жив, наша будет». Дед Фишка отвернулся, пряча глаза, повесил на плечо ружье и быстро зашагал на тропу. Его маленькая сгорбленная фигура замелькала среди деревьев поизвилистой, запорошенной листьями и хвоей тропе. От костра синеватой ленточкой струился дымок. Покачиваясь по речке, плыла коряжина. Сырой осенний ветер чуть покачивал верхушки кедров. Тайга шумела тоскливо, однотонно. Матвей бросил прощальный взгляд на реку, на кедры, тяжело вздохнул и зашагал вслед за стариком. Холодное зимнее солнце заливало прозрачной позолотой запущенные снегом улицы волчьих нор. Провожать рекрутов вышло все село. Матвея окружали родные. Он смотрел на них влажными блуждающими глазами. — Пиши, зятек, чаще. Грамоты тебе у людей не занимать, — говорил тесть Евдоким, кутаясь в длинный овчинный тулуп. — Здоровье береги, не простудись в дороге, — наказывала Агафья. Все что-нибудь советовали. Только один дед Фишка стоял в стороне, держал на руках Артемку, закутанного в одеяло, и украдкой посматривал на Матвея. Бабы плотной толпой стояли вокруг заплаканной Анны, сочувствуя ее горю. «Хватит, бабы, слезы лить!» – прикрикнул на них Захар. «Что вы как по-мертвому плачете? Мне, Матюшу, не знай, как жалко, а все-таки и служить кому-нибудь надо. Распусти всех солдат, чужестранец в момент нашу державу загробастает. Тогда не так заплачьте!» Бабы приутихли, сердцем и они понимали это. «Ну, не поминайте лихом!» – проговорил Матвей, когда лошади рекрутов потянулись за село. Стараясь улыбаться, он обнял мать, деда Фишку, поцеловал Артемку. Агафья припала к его плечу и горько запричитала. Дед Фишка не удержался и тоже всхлипнул. На бороде его повисло несколько мгновенно застывших слезинок. От подводы Матвея первая отстала Агафья. Она остановилась на бугорке, сняла с головы платок и долго махала им. Потом отстал дед Фишка. Он сразу затерялся где-то среди людей, и Матвей больше не видел его. Захар провожал сына до города. Чувствуя, что в последнюю минуту Матвея и Анну надо оставить одних, он отстал и пошел рядом с отцом рекрута Кузьмы Суркова. «Береги себя, Матюша. Не приведи Господь, что случится. До письма почаще шли. И страдаюсь я» говорила Анна, закрывая лицо концом полушалка. «Ты не страдай, а помни», успокаивая жену и себя, говорил Матвей. «Да смотри, не удумай чего-нибудь. О солдатках всегда плохое говорят. С мужиками построже будь. Я хоть и мужик, а прямо скажу. Наш брат редкий непакостник. Штычкова близко не подпускай. Не сомневайся Матюша. Перед Богом клянусь». До прощания хотелось говорить о чем-то особенном, важном, Но с языка срывались слова, не раз уже сказанные в бессонные прощальные ночи. Село давно скрылось за лесом, все провожающие вернулись, и только одна Анна шла еще за подводой Матвея. «Домой, Нюрах, пора!» — крикнул Захар. Матвей остановил лошадь. Анна взглянула на мужа, губы ее дрогнули, она часто заморгала и заплакала на взрыд, так как еще не плакала ни разу. Матвей обнял ее и трижды крепко поцеловал. «Бог тебя храни», – прошептала она и отступила с дороги в снег. Матвей вскочил на сани, Анна, плача и улыбаясь, провожала его задумчивым взглядом. Ранней весной едва пообсохли дороги через Волчьи Норы к берегам Юксы, прокатил на паре горячих лошадей Владислав Владимирович Прибыткин. Вместе с ним первый раз в жизни ехал в эти таежные глухие края старый инженер Меньшиков. В лагах Меньшиков соскакивал с телеги, рассматривал обвалы, набивал карманы плаща камешками и кусочками искрящегося на солнце песчаника. Потом, держа все это на костлявой ладони, он говорил Прибыткину. В нашем деле, Владислав Владимирович, но раз вот один из таких камешков может объяснить очень многое. Он все более оживляясь, смотрел на лес, на холмы, на широкие долины. До чего богатая, до чего бедна Россия? «Сколько у нас добра вот в таких закромах! А взять это добро не можем, и оттого живет русский народ в великой бедности!» Захар прогулял в волчьих норах три дня и вернулся на веселе, с кучей подарков всей семье. Рассказывая Анне о здоровье родных, он, между прочим, сказал деду Фишке. «А вчера, болтали мужики, проехал в Балагачево этот ваш следователь Заика. Да не один, говорят!» Сидит с ним на телеге и еще какой-то барин при мундире, с ясными пуговицами. А грабят они, ваше сматюхо, и золото. У деда фишки дрогнули ноги в коленях. Он выскочил на улицу, постоял в раздумье под навесом и, возвратясь в дом, сказал Агафе. — Я, Агаш, в лесок пройдусь, а вось глухаришка подстрелю. Если к ночи не приду, не тревожься, в тайге я ночую. Засунув сумку сумку полковриги хлеба, он торопливо надел домотканный зипун. Захар заметил волнение деда Фишки и, улыбаясь, сказал. «Иди, иди! Знаем, в какой лесок собрался! Смотри, только опять в каталажку не угадай!» «Перестань, Захар, к тебе бы шутить, все!» Отмахнулся дед Фишка. Пробиваясь сквозь сучья хвойных деревьев, землю полили яркие лучи солнца. От густой испаренной запаха смолы в тайге становилось душно. Дед Фишка шел быстро, решив а чтобы бы то ни стало к ночи быть в Балагачевой. Еще на пасеке он решился напроситься к Прибыткину в проводники и, пользуясь оказанным доверием, попутать все его карты. Вечер выдался светлый, безветренный. С чистого безоблачного неба глядел месяц, окрашивая бревенчатые избы балагачевских мужиков в молочный цвет. Около огородов дед Фишка остановился и, подумав, кому ему лучше зайти, направился к знахарке Свистунихе. Старуха жила в маленькой ветхой избушке. Дочь работала по людям, а сама она промышляла ворожбой и знахарством. Ходила по домам, собирала и разносила все сплетни. Дед Фишка знал, что ей лучше, чем кому-нибудь, известны все деревенские новости. Дверь старому охотнику открыла сама свистуниха. — Что, Мавровна, не признаешь? — добродушно смеясь спросил охотник. Старуха зажгла свечку, внимательно осмотрела гостя. — Признаю, стареешь ты, Фишка. «Старею!» — удивился тот и хвастливо сказал. «Я ж молодого за пояс заткну!» Он помолчал немного и с грустью в голосе продолжал. «А вот сестре моей Агафьи не везет, Мавровна, головой мучиться! По ее заказу и зашел к тебе! Не попользуешь ли каким снадобьем?» Старуха зашлепала по избе босыми ногами, вытащила из ящика пучок сушеной травы и подала ее охотнику. «Вот фишка передай Даниловне свет траву!» Пусть пьет вместо чая. На вкус ни горька, ни сладка, а для здоровья страсть как пользительна». Дед Фишка засунул в карман зипуна руку и высыпал на стол горсть пеленого сахара. «Спасибо, Мавровна! Не прогневайся, дать больше нечего! Видишь, из тайги домой бегу!» Но Свистуниха и этому была рада. Она бережно собрала куски сахара, завязала их в тряпицу и сунула в ящик. Деду Фишке хотелось поскорей узнать новости. И, не дожидаясь, когда заговорит об этом Свистуниха, он спросил. «Ну как, Мавровна, мужики на паху-то собираются?» Свистуниха села на табуретку, пододвинулась к деду Фишке и, наклонив голову на бок, бойко заговорила. «Какая там паха-то? Тут такое случилось, Фишка, что о пахоте и думать забыли. Позавчера подкатили к нам, братец-то мой, два барина из города». «Два барина, а зачем их нелегкой принесла?» притворился дед Фишка не знающим «Клад искать?» «Какой тут клад? Черт, что ли, его спрятал?» Продолжал изумляться охотник. Но старуха словно не слышала его. «Подкатили они, братец-то мой, на казенных конях, в тележке на железном ходу. Сбруя на конях так блестит, будто цари какие!» Свистуниха остановилась, перевела дух. «Ну-ну, Мавровна!» Поторопил ее дед Фишка, не в силах дальше разыгрывать свою роль. «Ну вот, главный тыс господ!» Своими глазами видела при мундире он... Вышел к мужикам и спрашивает, кто проведет нас на заимку Степана Ивановича Зимовского. Мужики удивились промеж себя. Откуда, мол, господа Зимовского знают? А Кентильян Прохоров говорит, довести каждый может. Путь на заимку известен, да только дни у нас горячие, на пахоту выезжать надоть. Свистуниха вздохнула подолом фартука, вытерла нос и зашептала, будто таясь от кого-то. Тогда фишка. Она толкнула его сухоньким клочком в плечо. «Вступает другой барин, должен по пообличить купец, и говорит, не беда, что время горячее, мы за труды заплатим». Тут он вытащил из кармана золотые, встряхнул их на ладони. «Не бойтесь, — говорит, — обману нет, денежки, вот они. ей бог не вру, фишка». «И повели их, мужики». «Повели, повели. Кентильян же Прохоров и повел. Да не один. Наняли они в артель человек двенадцать. Сказывали на деревне, эти землю копать будут. Вчера чуть свет ушли». Так прямо пихточами пошли к заимке. Всего ожидал дед Фишка, но только не этого. Ему хотелось рвать на себе волосы от досады. Просидев у свистунихи остаток ночи, он на рассвете, делая вид, что торопится домой, бросился к берегам Юксы. Но было уже поздно. Следователя Прибыткина и горного инженера Меньшикова водил по тайге Зимовской. Возвратившись на пасеку, дед Фишка от пережитых волнений слег в постель. Через несколько дней неожиданно на пасеку Строговых, разыскивая своих лошадей, заглянули балагачевские мужики. Агафья наварила картошки, принесла из погреба туесок сметаны и позвала мужиков к столу. Среди балагачевцев был и Кентильян Прохорыч Прохоров. В разговоре с Захаром он упомянул о приезде Прибыткина. Дед Фишка насторожился. Пересиливая слабость, слез с постели и начал расспрашивать Кентильяна. «Ну и как, нашли, господа, клад?» — Как бы не так, вместо золота песок повезли, — усмехнулся Кентильян. «Песок — Песок? — удивился дед Фишка. Он помолчал немного и спросил. — Ну, они сказывали, господа, где клад искать? — Как же скажут, разевай рот шире, об этом и разговор не было. — А вот Степан-то Иванович все подизнает, он ведь провожатым у них был, — вздохнул дед Фишка. — не клепа он не знает, — мужики засмеялись. Один из них пояснил. Они от зимовского поодаль держались, спали особо, ели тоже, а промеж себя э, по французски кажись, разговаривали. «По — французски обрадовался дед Фишка. — Ну, а распрощались с вами честь по чести? — Распрощались по-хорошему, гневуц не на что. По двугривенам на чай, окромя заработка, прибавили. — Ого! — окончательно развеселился дед Фишка. — А еще приехать не обещались? — Про это ничего не сказывали. В Балагачево и погрузили мы на телегу два ящика с песком, и покатили они во освояси. В эту ночь, первый раз за время болезни, старик уснул крепким безмятежным сном. Гулко бухал церковный колокол, у паперти толпились нищие. В Никольской церкви кончилась ранняя обедня. Захар выехал на середину площади и остановил коня. «Иди, Нюр, приложись, а я потом схожу», — сказал он, подбирая вожжи и пряча в сено ременный кнут она вернулась заплаканная. Прикладываясь к иконе, она вспомнила о Матвее. Захар передал ей ввозжи, снял карту с пальцами, расчесал свои кудрявые волосы и пошел в церковь. Двое полицейских остановились около телеги. Один подтолкнул локтем другого. «Хороша?» Другой посмотрел на Анну и, приглаживая закрученный кверху ус, сказал, причмокнув языком, «Малина!» «Одна молотка приехала!» Спросил он, заглянув Анне в лицо. «Как бы тебе ни одна, муж вон идет!» Рослого парня, вывернувшегося из толпы, полицейский принял за мужа и поспешил отойти. Скоро в толпе показался Захар. Еще издали Анна заметила, что свекор рассержен. Он шел быстро, расталкивая людей плечом, помахивая рукой. На щеках, изрезанных морщинами, ярко проступал румянец. «Приложился?» – спросила Анна. «Приложился на пятнадцать рублей!» «Обокрали, что ли?» Он ударил ладонью по карману поддевки. «Отсюда все до копейки вытащили!» «А я отстаю у иконы и думаю, что за притча такая? В кармане будто мышка зашевелилась!» «А ты не клади деньги куда не надо!» «Ты меня не учи!» Вскакивая на телегу, закричал Захар. «Колеб в кабаке был, так за карман бы держался, то я Богу молился! Это Николай Угодник виноват!» Анна схватила свекра за штанину. «Сядь, бачка сядь, не кричи, Христа ради! А то городовой услышит, еще чего доброго в околоток заберет!» Но успокоить Захара было теперь непросто. Он размахивал руками, топал ногой. «Не тронь меня, не тронь, Николай угодник, потачник ворам, потачник! Эй, люди добрые, посудите сами! Если б он не был воровским угодником, он бы шепнул мне на ухо, «Эй, дескать, Захар, прибери деньги подальше!» Люди окружили телегу, с веселым недумением смотрели на старика, которому не угодил Николай Угодник. Из толпы вышел парень. На нем были старая соломенная шляпа и потрепанный пиджачишка. «Ты, дед, что тут раскричался?» Он подбоченился и бегающими глазками осмотрел Захара. «Святого Угодника позоришь! А в участок хочешь?» Захар замолчал, припоминая, где он видел этого человека, и вдруг закатился смехом. Парень отступил от телеги. Захар торопливо вытащил из кармана поддевки серебряный полтинник и подал его незнакомцу. «Возьми-ка, приятель!» Тот стоял, не двигаясь, не понимая, шутит старик или нет. «За да. что? Бери, за доброе дело даю!» Парень подскочил к Захару, взял монету и немедля, ни секунды шмыгнул в толпу. Захар проводил его взглядом и уселся в телегу. «Поехали, Нюрка! Но, корюха!» — крикнул он на лошадь. «За что ты полтинник дал этому стрекулисту? Он тебе родня какая?» Спросила Анна, сердито поблескивая глазами, а про себя подумала. «Попробуй вот с таким наживи хозяйство». Пятнадцать рублей украли, полтинник подарил и радуется чему-то, как дитя малое. «Чудачка ты, Нюра!» заговорил Захар невозмутимо. «Ну как же человеку не дать? Это ведь он меня обокрал. Когда я у иконы молился, он все о мой бог терся, а потом сразу куда-то исчез». И за это награду давать? За это самое!» Свекор повернулся к ней лицом. «Ты сама посуди, как человеку не заплатить, раз он доброе дело сделал». «Значит, по-твоему, красть доброе дело?» «Я ему не за кражу деньги дал, он меня уму-разуму научил. Уж теперь никогда в этот карман денег не положу». Она отвернулась и замолчала, чувствуя, как досада на свекра клокочет в груди. В городе они прожили три дня. Завезли две катки меда Кузьмину, продали воск, купили сахар, мыло муки и в ясное теплое утро отправились обратно на пасеку. Проезжая мимо красных казарм, они увидели солдат. Те сидели на бревнах и, завистливо поглядывая на проезжающих, скучно жевали черный хлеб. Захар остановил лошадь, проворно соскочил с телеги и подошел к солдатам. «Здорово, ребята!» «Здорово, отец!» «Всегда такой хлеб едите?» «Всегда, отец!» Захар молча повернулся и торопливо пошел через дорогу в лавку. Она внимательно рассматривала солдат, вглядывалась в невеселые задумчивые лица и думала о муже. Через несколько минут дверь лавки широко распахнулась, и на пороге с охапкой саек появился Захар. «Господи, да он совсем рехнулся!» Ужаснулась Анна, видя, что свекра направился к солдатам. А Захар подошел к ним, положил Сайки на бревна и сказал просто «Угощайтесь, ребята! У меня у самого сын служит!» Не дожидаясь благодарности, он отправился к телеге. Солдаты растерянно переглянулись, не решаясь взять Сайки. Потом один из них вскочил на ноги и крикнул вдогонку «Спасибо, отец, за угощение!» Эта новая выходка свекра возмутила Анну только в первую минуту. Потом она стала думать об этом иначе. Все строгого таковы. Матвей поступил бы точно так же. И вот эту-то добрую, отзывчивую душу она, пожалуй, больше всего и полюбила в Матвее. Сердце отошло, и Анна даже улыбнулась своим мыслям. — Не горюй, Нюра, еще наживем, — сказал Захар, усаживаясь в телегу. — Бог даст, пчела нам он таскает Да я и не горю батя, — отозвалась Анна. — Это ты хорошо сделал. горю я о другом. «Гляжу на вас с Матюшей, и чудно мне становится. Крестьяне вы на земле живете, а настоящей прилежности к крестьянскому делу нет у вас». Она вздохнула, приподняв крепкие плечи. «Матюшу из тайги не вытянешь, тебя от пчелы не оторвешь». «От пчелы не оторвешь», — передразнил ее Захар. «Я от пчелы хозяином стал. Ты, что ли, все добро мне наживала?» «Не хулю тебя», — мягко ответила Анна. «А только с одной пасекой много не наживешь». «На землю надо крепче садиться нам, батюшка, скот заводить. А пасека она хороша, когда другие достатки есть. При хозяйстве от нее и капитал скопить можно». «Будет, будет тебе учить меня, годов тебе мало, поживи с мое!» Захар вытащил из-под себя кнут, со свистом взмахнул им и сердито задергал вожжами. Она давно собиралась все это сказать свекру, и гнев его не укротил ее. «Я не учу тебя. Я о себе забочусь». А раз ты не хочешь как все прочие мужики жить я сама хозяйством займусь вот приедем домой на селе работников найму целиные десятины две вспахать заставлю ты не мешай мне только волю дай заживем на загляденье другим и помолчав прошептала с сожалением мужиком бородиться мне захар долго молчал но анна нетерпеливо и тяжело ворочалась и ждала ответа ну что ты не сидишь смирно Закричал он и, зная, чего ждет от него сноха, добавил более спокойно. «А если руть чешется, берись, управляй хозяйством, управляй как хочешь!» Вдруг взревел он. «На мой век хватит, а ты, ты как желаешь! Я и пчелой проживу, я от пчелы хозяином стал!» Анна повела хозяйство совсем по-другому. Захар не только не мешал ей, но с радостью отстранился от двора и по целым дням не приходил с пасеки. В одно из воскресений на поля к Строговым приехали со своими сохами пятеро мужиков из волчих нор. За день они вспахали в два раза больше того, что обычно засевали Строговы. Работая от зари до зари, Анна сама засеяла вспаханную землю и на своих лошадях заборонила посеянное. С покосом она управилась в две недели. В Петровский пост была продана нетель, и вырученные деньги пошли на оплату подденщиков-косарей. Осенью неподалеку от пасеки основался еще один переселенческий поселок. Двадцать семей приехали из Курской губернии. Облюбовали бугор, нарыли землянок и мыкали теперь горе на вольной сибирской земле. Новоселы были рады хоть какому-нибудь заработку и косили за семь копеек в день. В страду Анна убрала хлеб раньше всех. Она измерила свой посев самодельной соженью и сдала новоселам жать по десятинно. Часто вспоминая матвея тоскуя по его ласкам, разумом Анна сознавала, что в отсутствии мужа она должна жизнь на пасеке переделать по-своему. Работа на полях и во дворе настолько ее захватила, что порой она останавливала себя и чтобы отдохнуть занималась чем-нибудь другим. В конце августа не по-летнему шелестят деревья, высохшие хрупкие листья трепещут от самого легкого ветерка. Был светлый теплый день. Солнце не изнуряло землю зноем. Шаловливый ветерок, играя, срывал с березок пожелтевшие прозрачные листья, кружил их в воздухе и бережно опускал на примятую дождями траву. С полной корзиной груздей Анна возвращалась на пасеку. Она шла по дороге, густо поросшей диким клевером, подорожником и ромашкой. В одной руке она несла корзину, в другой связанные шнурками ботинки. Подол юбки был кромкой заткнут за пояс фартука. Ноги обнажены почти до колен. Загоревшее, по-цыгански смуглое лицо ее блестело от мелких капелек пота. она шла, не торопясь, напевая вполголоса песню. Неожиданно из-за поворота дороги показалась гнедая лошадь. В телеге, запрокинув голову и закрыв картузом лицо, лежал Демьян Штычков. Лошадь его не утруждала себя и шагала с линцой. Анне захотелось встать за куст и остаться незамеченной. Но вдруг она почувствовала такой интерес к его жизни, что схватила коня за повод и с азартом закричала «Стой! Куда скачешь?» Дремавший в телеге штычков вскочил не разобрав, кто кричит, и, увидев Анну, смущенно и радостно заулыбался. она поставила на траву корзину с грибами и присела рядом. Демьян опустился возле нее. Лошадь подошла к кусту шиповника и вытянула шею. «Как поживаешь, Дема?» Анна окинула Штычкова изучающим взглядом. В его короткой, неповоротливой фигуре в лице с опущенными глазами было что-то жалкое и застенчивое. «Скучаешь?» – спросил вдруг Демьян. «Врать не буду, скучаю. Иной день так бы и вспорхнула, как птичка, так бы и полетела в те края». Демьян поморщился. «А если матюха убьют, что будешь делать?» Брови у Анны резко дрогнули. Демьян заметил это. — Солдат часто убивают, — добавил он. — Не мели-ка, Емеля, чего не следует. А ты не серчай, все может случиться. Бог не допустит этого. А уж если прогневается и случится такая беда, то замуж выйдешь. Может, и выйду, я ведь еще молодая. Она помолчала и вдруг, улыбнувшись, сказала беззаботно. — Женихов много. Вашим братом хоть пруд пруди. Ты вот чем не жених? — добавила она, озорно сверкнув глазами. Почувствовав насмешку, Демьян потупился. Анна встала, тряхнула корзиной и, мелькая голыми ногами, скрылась в березняке. Через месяц после возвращения с Юксы к Прибыткину явился инженер Меньшиков, взволнованный и сияющий. — Торжествуйте, Владислав Владимирович, торжествуйте! — еще с порога воскликнул он. — Лабораторное исследование привезенных нами пород показало сверхотличные результаты. Взгляните! и он протянул Прибыткину синий хрустящий лист бумаги. З -з -з «Значит, можно приступить к делу?» «Без всяких сомнений и без всякого промедления, если не хотите, чтобы кто-нибудь опередил вас. Вы, конечно, понимаете, дорогой мой, что такие вещи долго в секрете не держатся». «Я рассчитываю на вашу помощь, Алексей Петрович», заискивающим тоном проговорил Прибыткин и, опустив глаза, продолжал. «Будем откровенны. С -с Скажите, каковы будут ваши условия?» Старый инженер знал себе цену и потребовал немалого. Прибыткин ужаснулся, но упустить Меньшикова значило потерять дорогое время и нажить себе опасного конкурента. Договор спустя несколько дней был оформлен у нотариуса. Прибыткин, не теряя ни одного дня, начал готовиться к новой экспедиции на Юксу чтобы основать там прииск более тщательно разведать окрестности и затем в течение зимы через губернатора закрепить за собой золотоносные участки в августе в боллагачеву прибыло несколько подвод с железным инструментом и ящиками с провиантом а в конце месяца туда же прикатили прибыткин и меньшиков в Балагачево и прибыткин нанял артель мужиков старостой артели он назначил зимовского артель направилась тайгой к берегам югсы Оставшиеся из Осим Добров, Варсанов и Сколозубов и Тинтильян Прохоров должны были на лодках доставить туда же грузы. Стояли прозрачные ясные дни бабьего лета. Над тайгой, купаясь в пуховых облаках, длинными вереницами тянулись журавли, гуси, утки. В воздухе плавали паутинки, освещенные не жарким осенним солнцем. Недавно прошли сильные ливни. Юкса затопила низкие острова, наполнила овраги и старые поросшие кустарниками протоки мутной водой, быстрым течением точила берега. Яры сползали, и вместе с глыбами тяжелой сырой земли в реку с шумом и свистом падали кедры, десятилетиями подпиравшие небо. Второй день мужики, обливаясь потом и тяжело дыша, махали веслами. Перегруженная лодка едва двигалась против течения. Меньшиков недовольно щурил маленькие глубоко посаженные глаза, ежился и боязливо посматривал на дикие берега Таежной речки, оказавшейся с норовом. Прибыткин не замечал ни опасности пути, ни настороженности инженера. Он уже чувствовал себя удачливым золотопромышленником, которому благоволила судьба, и радужные думы ни на минуту не покидали его. Сжатая берегами Юкса пробиралась сквозь лес с крутыми зигзагами. Из воды торчали коряжины. Ехали осмотрительно, боясь наскочить на них и перевернуться. В сумерках, когда плыть стало небезопасно, кормовой из осем добров направил лодку к берегу. Заночевали. На третий день предстояло преодолеть самый трудный участок пути. В пяти-шести верстах от ночевки находился большой юксинский залом. В дорогу отправились на рассвете. Над тайгой висел еще предрассветный сумрак. В вышине блекли последние звезды. Мужики гребли изо всех сил. Кормовой из осен добров широким веслом помогал гребцам подавать лодку вперед. Скоро послышался отдаленный шум. Прибыткин вопросительно взглянул на мужиков. Кентильян Прохоров заметил беспокойство хозяина и сказал «На заломе шумит». Шум нарастал с каждой минутой. Вдали бурно плескалась вода. Мимо лодки проносились поднятый высокой водой валежник и шапки желтой пены. Лодку поводило из стороны в сторону. За мысом причалили к берегу. Мужики, инженер и Прибыткин вышли из лодки, осмотрели залом. В полуверсте от причала берега круто поднимались. По ним тянулись непроходимые заросли пихтача и ельника. Река, сжатая в узкий рукав, остервенела рвалась. У берегов беспорядочно громоздились горы сломанных бурей деревьев. Русло, по которому могла пройти лодка, было узким, бурным и глубоким. Прибыткину-меньшиков посоветовались с мужиками и решили, не теряя времени, пробираться вперед. Солнце уже поднялось, и молодой день наливался теплом, сиял синевое небо, звенел разноголосым пением таежных птиц. Выше залома над широким омутом подымалась тучка тумана. Кентильян Прохоров и в арсенофии Скалозубов привязали длинную веревку к лодке и пошли берегом. В корме лодки остался из добров. Он надел рукавицы, чтобы не скользили руки, и на всякий случай положил перед собой запасное весло. На носу, с гребью в руках, приготовясь отталкивать коряжник, плывущий навстречу лодке, стоял Меньшиков. Рядом с багром в руках встал Прибыткин. — Ну, с Богом! — крикнул Изосим. Веревка натянулась, и лодка медленно поползла против течения. Половина залома была пройдена благополучно. Вдруг Кентильян и Варсонофий очутились перед ямой. Яму пересекало суковатое дерево. Пройти по нему было невозможно. Недолго раздумывая, Кентильян обернул веревку вокруг толстого сука и, держа ее конец, стал обходить яму. Лодка остановилась. Течением ее тянуло назад. Веревка натянулась, как тетива лука. Изосим изо всех сил греб веслом, стараясь несколько ослабить натяжение веревки. Лодка стояла на месте, слегка покачиваясь. По реке неслось толстое бревно, глубоко погруженное в воду. Меньшиков увидел его, когда оно было уже близко от лодки. Он поспешно толкнул бревно, на весло соскользнуло. Бревно ударилось в нос, лодка закачалась, и веревка со звоном лопнула. Прибыткин уцепился багром за тычину, но не мог сдержать напора воды. Багор вырвался из рук, упал в воду. Нос лодки закинуло. Ее боком понесло по течению. «Спасайтесь!» — крикнул Меншиков. Лодку ударила карч торчащая из воды. Бортовая тесина с треском переломилась, и лодка, наполняясь водой, сильно накренилась. Железные инструменты ящики с провиантом покатились на борт, и лодка перевернулась с легкостью скорлупки. Из осем Прибыткин Меншиков без единого крика пошли ко дну. Кентильяны в Арсенофии побежали по залому, прыгая с дерева на дерево. Разбитую лодку и соломенную шляпу Прибыткина течением вынесла в омут и прибила к берегу. Мужики вытащили шляпу из воды, вытянули лодку на песок. «Зосим!» — крикнул зачем-то Кентильян. «Погибли, однако», — проговорил Варсонофий. По-прежнему бурлила вода, кружилась пена. Подпрыгивая и ныряя по реке неслись коряжины. Мужики сняли шапки, перекрестились и долго смотрели на бурлящую поверхность реки. Потом они направились к стану артели, взяв с собой обломок лодки и шляпу Прибыткина. Артель остановилась в верстах в десяти от стана Матвея Строгого и деда Фишки. По лесу разносился стук топоров, звон пил и говор людей. Зимовской покрикивал на мужиков, поторапливал их, стараясь к приезду хозяина достроить избушку и заслужить похвалу. Кентильяна и в артельщики встретили изумленными взглядами. Измученный их шляпа Прибыткина в руках Кентильяна и обломок лодки под мышкой у Варсонофия без слов говорили о случившемся. Тентильян рассказал о беде, постигшей господ и Изосима Доброва. Мужики насупились, задымили трубками и цигарками. «Ну что будем делать, Степан Иванович?» нарушил молчание бородатый мужик. Зимовской пожал худыми плечами. «А что, мужики, если нам самим покопаться? Я бы, к примеру, мог за главного быть. Если б нашли его, рассчитался бы с вами по-хорошему» но ну, если не найдем ничего?» «А не найдем, по домам разойдемся». «Ты, Степаха, дураков себе поищи, вот тогда за главного в самый раз будешь!» — крикнул один из мужиков, и все засмеялись. «А ну, айда, мужики, домой!» — угрюмо сказал бородач. Тут не до смеха. Как бы с нас ответ за господ не спросили. «Могут, истинный Христос могут!» — заволновался самый молодой из артели, круглолицый мужик с золотистой бородкой. Мужики двинулись один за другим цепочкой. Последним шел Зимовской.